Глава 2 Мой отец отправился в плавание на три года, а пробыл в море целых шесть лет. Офицеры постепенно сменялись, но матросы оставались в Тихом океане до тех пор, пока фрегату не стала угрожать опасность пойти ко дну. Мне минуло десять лет, когда отец вернулся на родину. Это произошло в воскресенье, после обедни. Я стоял на набережной и смотрел, как входит в гавань дозорное таможенное судно. На полубе рядом с лоцманом я увидел какого-то военного моряка. Он сразу бросался в глаза, потому что был в полной парадной форме, тогда как все матросы были в обычных рабочих куртках. Как всегда в эти часы на малу собрались Старые моряки, которые в любую погоду, будь то шторм или яркое солнце, приходили сюда за два часа до прилива и уходили домой спустя два часа после отлива. Ромен, сказал капитан Уэль, опуская подзорную трубу. «Вон твой отец! Беги скорее на пристань, если хочешь его встретить!» Мне очень хотелось броситься навстречу отцу, но я не мог, ноги у меня подкашивались. Когда я добрался до пристани, таможенное судно уже причалило, и отец сошел на берег. Все его окружили, жали ему руки, тащили в кабачок, предлагали угостить кружкой сидра. «Вечером», — отвечал он. Мне не терпится поскорее обнять жену и сынишку. Сынишку? Да вот он, здесь. К вечеру погода резко испортилась, но в эту ночь в нашем доме никто не вставал и не зажигал свечи. За шесть лет плавания отец много перевидал, и я не уставал слушать его рассказы. Он производил впечатление сурового и резкого человека, но на самом деле был очень добродушен и с неизменным терпением рассказывал мне не о том, что занимало его самого, а о том, что пленяло мое детское воображение. Среди его рассказов был один, который я мог слушать без конца и постоянно просил повторить еще. Рассказ о моем дяде – Жанне. Во время стоянки в Калькутте отец услышал о некоем генерале Флои, который был послан с поручением к английскому губернатору. То, что о нем рассказывали, походило на сказку. Родом он был француз и служил добровольцем у Берарского Раджи. В одной из битв с англичанами... Он смелой атакой спас от гибели индийскую армию, за что его произвели в генералы. В другой битве ему ядром оторвало руку, он заменил ее серебряной. А когда вернулся в столицу, держа серебряной рукой поводья лошади, жрецы, в знак преклонения, пали перед дневниц. По их словам, В священных книгах написано, что Бирарское княжество достигнет вершины своего могущества, когда его армиями будет командовать пришедший с запада иностранец, которого все узнают по серебряной руке. Отец явился генералу Флои, и тот принял его с распростертыми объятиями. Целую неделю отец гостил у дяди, который оказывал ему княжеские почести и хотел увезти к себе в столицу. Но дисциплина на морской службе очень строга, и отцу пришлось остаться в Калькутте. Этот рассказ произвел на меня огромное впечатление. Я не переставал думать о дяде Жане и постоянно мечтал о слонах и паланкинах. Перед моими глазами все время стояли два солдата, телохранители дяди, которые носили его серебряную руку. До тех пор я восхищался нашим церковным сторожем, но, услыхав про солдат, бывших к тому же рабами дяди, я проникся презрением к железной лебарде и шляпе с галунами, которыми щеголял сторож. Отец радовался, видя, с каким восторгом я его слушаю. А мама страдала. Своим материнским чутьем она угадывала, какое впечатление производят на меня его рассказы. «Все это разовьет у него страсть к морю и путешествиям», говорила она. «Ну так что же? Тогда он станет моряком, таким, как я». А может быть, даже таким, как его дядюшка. «Стать таким, как дядя Жан!» Бедный отец и не подозревал, какой огонь он разжигал в моей груди. Маме в конце концов пришлось свыкнуться с мыслью, что я со временем сделаюсь моряком. Но она нежно любила меня и хотела хоть чем-нибудь облегчить мне первые шаги на этом трудном поприще. Она уговаривала отца бросить военную службу, постараться получить назначение на судно, плавающее у берегов Исландии, и взять меня с собой, чтобы я начал обучение под его руководством. Таким образом, она надеялась удержать нас дома в зимнее время, когда рыболовные суда стоят в гавани. Но, увы, наши расчеты и предположения не всегда сбываются».